Глава одиннадцатая. Поворот колеса. В комнате царила гнетущая тишина. Уныние и паника витали в воздухе. У Филиники случился очередной приступ, и старая печать чудика едва спасла ее от неотвратимого. Все так сосредоточились на Филинике, что не заметили, как в комнату вошел Ниэль. Только кашлянов он смог привлечь к себе внимание. «Пилюля?» Элика озвучила вопрос, который читался в глазах у каждого. Нель оглядел всех и кивнул. Микки облегченно вздохнула. А вы не верили? Хорас довольно улыбнулся, поглаживая бороду. На аукционе можно найти все. Нель подошел к филинике и достал из кольца перчатки из особой ткани. Надев их, он вынул небольшую коробочку из черного дерева и открыл ее. Внутри лежала пилюля, переливающаяся темно-синим, почти черным цветом. Осторожно взяв ее двумя пальцами, Нель отложил коробку и приоткрыл рот филинике. А если она подавится? Микки беспокойно наблюдала чуть в стороне. Не бойся, пилюля растворится на языке. Нель положил пилю в рот филинике и отступил на шаг. Теперь остается только ждать. В воздухе повисло напряжение. Каждый с волнением следил за Фелиникой, ожидая реакции. Минуты растягивались в часы, и вот она тихо застонала и открыла глаза. Нель наблюдал, как мелькнувшее непонимание в ее взгляде сменяется сперва острой ненавистью, а после — пеленой горя. Филиника закашлялась, перевернувшись на бок. Из ее глаз потекли слезы, а правая рука безвольно повисла плетью. Микки подбежала к ней и приобняла, едва сдерживая слезы горя и обида за подругу. «Он... умер», — прошептала Филиника, до крови закусив губу. «Все позади, прошу тебя...» — Микки гладила ее, постоянно вытирая рукавом глаза. Элика стояла рядом с неелем, шмыгая покрасневшим носом. Лишь спустя несколько минут плечи Филиники перестали подрагивать. Она села, оглядев пустым взором всех присутствующих. Половина ее лица осталась замороженной, покрытой ледяной корочкой. Микки вздрогнула, наткнувшись на холодный взгляд, и отступила. Филиника медленно встала и направилась к выходу. В ее глазах ясно читалась жажда убийства. Она желала мести. Нель, провожая ее взглядом, заговорил. «Мы убили принцессу. Королевство упало». Филиника остановилась. Ниэль наблюдал, как убийственное выражение на ее лице медленно сменяется безнадежностью. Только обретенный смысл жизни пропал. Но король выжил. Он сбежал. Феллиника кивнула, напряженное лицо чуть расслабилось. В ее глазах загорелась фанатичная решимость. Последний раз, посмотрев на Ниэля, она вышла. Ниэль, она же... Элика закусила губу. Вы сделали все, что могли. Хорас печально покачал головой. Нель правильно поступил, дав ей надежду на месть. «Но», — Микки всхлипнула, — «а если она больше не вернется?» «Давайте позволим ей самой решать свою судьбу». Нель устало улыбнулся. «Ты знал, что она уйдет?» Элика посмотрела на него. «Нет, но догадывался». Хоррес кашлянул и перевел разговор в другое русло. «Как прошел аукцион?» Нашел нужную тебе сущность пламени? Да. Нель коснулся кольца на пальце. Высший иллюзорный огонь. Неожиданно. Хорас от удивления вздрогнул и случайно слишком сильно дернул бороду. <къем> Я не с пустыми руками вернулся, каждому подарок купил. Нель решил немного разрядить обстановку. Девочки отреагировали слабо. В них проснулась лишь толика интереса. Уход Филиники оказал на них слишком тяжелое впечатление. «Начну со старшего в доме». Нель не терял надежды поднять им настроение. Он подошел к Хорусу, скрывая улыбку. «Особый напиток с острова красной кукурузы. Очень редкая штука. А это с горы синей морковки, ваше любимая». Нель выкладывал на столик различные банки и коробки с сухими травами, забавно описывая их и поглядывая на Элику и Микки. «И самое дорогое». Продавец клятвенно заверил, что листья собирали секретным методом мудрые монахи. Когда последний луч освещал плантацию, они в танце прыгали от кустика к кустику, пальцами ног срывая листья и... «Ну-ка, дай!» Хорос выхватил банку и понюхал. «Ха! Это же сорняк! Почему цену неба не посмотрел?» Нель молча вытаращился на Хороса. «Да он меня так заболтал, что я глупец!» Нель неловко кашлянул. А это точно сорняк? Он еще говорил, что они сушили их ровно час, каждый полдень, третьего дня месяца, положив листья на лысое голое. Точно! Тебя, как последнего, неучи обманули. Сколько содрали? Ну, да. А Микки Элика? нель поспешил прочь, скрывая озорной блеск глаз от иронично ухмыляющегося Хороса. История про его неудачу немного понизила градус напряжения в комнате, гнетущее чувство ослабло. Вот, он достал из кольца большое белое яйцо размером с голову человека и черный медальон в виде крыльев. «Бери», — протянула Лике яйцо. «Из него вылупится собачка». «Собака из яйца, да. Я не знаю, правда, какая, но должна быть минимум необычной». Элика смущенно приняла подарок. Ниэль иногда ловил ее задумчивые взгляды, направленные на Кусю. Ей явно тоже хотелось завести питомца. А это — крылья ночи. Микки с интересом рассматривала медальон под объяснение Ниэля. Их я у келанов смог обменять, и то мне повезло. Церберы — очень редкое растение у какого-то чиновника украли. А мне? Мерку незаметно подобрался, с нетерпением ожидая своей очереди. «А тебе вот». Он вынул из кольца небольшой стальной цилиндр. «Знаю, что чище твоей крови тут не найти, но вот лучшее, что я смог отыскать». Мерку принял подарок и нахмурил брови. Из цилиндра с шумом выплеснулась серебряная жидкость и едва не упала на пол. В последний момент она замерла, а затем медленно поднялась, сливаясь в шар. «Спасибо!» — Мерку кивнул, с любопытством глянул на яйцо в руках Элики и убежал. С пола на плечи Микки запрыгнула Куся, тоже с интересом разглядывая яйцо. Нель пока не мог понять, что это за животное. Куся больше всего походила на ласку или горностая абсолютно черного цвета. Следующие полчаса они провели во дворе, наблюдая, как Микки учится летать. После активации медальона импульсом энергии от него расползлись руны, соединяясь на спине Микки и образовывая большие красивые черные крылья. Нель внимательно изучил перья, но не смог понять, из чего они сделаны. Ниэль, куда дальше? Элика молча подошла, встала рядом и подняла вверх голову, наблюдая за пикирующей Микки. То явно нравилось небо, нравился полет. Сначала мы найдем новый дом. Сосредоточимся на развитии. Мне нужно изучить книги кошмаров и проверить несколько идей по улучшению наших карточек. Рядом с ними приземлилась Мики. Ее губы подрагивали в улыбке, выдавая внутренний восторг. Элика, хотевшая спросить насчет Феллиники, решила промолчать и кивнула. «Хорошо. Надеюсь, у нас получится пожить в мире и спокойствии. Тебе нравится?» К пристани речки подошел высокий мужчина. В руках он держал четкие и периодически ими щёлкал. «Да, вода красивая!» — кивнул Толя. океан еще красивее океан толя повернул голову на бок и его брови забавно свесились да океан он большой и широкий красивый я не видел океан только речку идем со мной я отведу тебя туда где ты сможешь увидеть океан и где твоя родословная полностью раскроет свою силу а там будут тараканы Толя поднял голову, посмотрел на мужчину, рассматривая его доброе лицо и мудрые глубокие глаза. «Будут. Там будет все. Будет твой новый дом. А как же мама и папа? Как же друзья? А зачем они тебе?» «Ну, Толя замялся. Как это?» «В этом мире главная сила, а родители и друзья — слабость. Или ты сейчас сам их отбросишь, или в будущем тебе помогут враги». «А тараканы тогда кто?» Толя округлил глаза. «Тоже слабость?» «Да», — процедил мужчина. «Тараканы тоже слабость». А затем пробурчал под нос. «Ох, этот слабоумный должен стать моим учеником». «Где?» — Толя огляделся. «Где слабоумный?» «Ты понял, что я тебе сказал? Я даю тебе два дня. Попрощайся с тараканами, но ни слова обо мне. И запомни». «Секта Ди не терпит возражений, не вынуждая нас уничтожать твою семью и забирать тебя силой». «У меня нет тараканов». Глаза Толи покрылись пеленой печали. «Я их случайно раздавил, когда...» «Стоп. Я сказал все, что хотел. Прощай». Мужчина поспешно развернулся и ушел, недовольно что-то бурча себе под нос. Толя молча проводил его взглядом, а когда таинственный гость окончательно скрылся, достал из нагрудного кармана карточку и вгляделся в нее. Бам! Его тело завалилось набок, а голова звучно ударилась о деревянный пол пристани. В это же время Неэль, сидя в новой лаборатории, почувствовал гостя в белом зале. Сняв перчатки, очки и халат, он перешел в зону отдыха и лег на мягкий диван, прикрыв веки. Нил открыл глаза, сидя на своем стуле, и оглянулся в поисках гостя. За столом никого не было. «А ты можешь тут создать все, что хочешь?» Толя стоял на краю стола, с интересом вглядываясь в клубы белого тумана. «Да». Нель подошел и остановился рядом. «Это мое облако снов. Тут я могу делать все». «Красиво тебе. А океан создать можешь?» «Нет, океан слишком большой». «Жалко. А я вот скоро увижу океан». Толя повернулся к Нелю и широко улыбнулся. «Уезжаешь?» Тот вопросительно поднял бровь. «Да, с дядей и его учеником, слабоумным». Нель закашлялся. «Что за дядя? И надолго ты уедешь?» «Не знаю, кто он. Дядя сказал, что я уеду навсегда». Толя задумчиво прикусил бровь. Нель внимательно посмотрел на него. «Рассказывай». «Я еду туда, где меня научат пользоваться силой. Карточку я уничтожу, не хочу стать причиной ваших бед». Некоторое время оба молчали. «В белом зале, особенно бровых, есть тринадцать мест, и одно из них твое. Твой знак будет всегда на столе перед твоим стулом, помни». нель разглядывал туман за пределами зала, нахмурившись. «Расскажи про мир снов. Он опасен, интересен?» Толя чуть отвернулся, скрывая от Неля слезы. «Да, очень опасен. Если спуститься немного ниже облаков, можно встретить монстров. И некоторые из них настолько сильные, что одно их дыхание сожжет мою душу. А еще тут есть летающие острова, они безопаснее. Там растут полезные травы и бегает странная живность. А вот выше облаков подняться трудно. Там как будто давит что-то, и чем дальше, тем тяжелее. Нель долго рассказывал завороженно слушающему Толе о мире снов, описывая все в красках, а иногда и создавая простенькие иллюзии. Иногда мне попадаются странные пульсирующие шарики, но я пока не рискую к ним. Неэль, Толя прервал друга. Мне пора. Нель замолчал, понимая, что Толя не может упустить шанс развить свою мутировавшую родословную. Его уход неизбежен. Останься жив. Подчини свою родословную, Толя. И не забывай о нас. Хорошо, Неэль, я постараюсь. Но и ты должен выжить. Защити Мику и Элику, защити всех! «Ты лидер, и ты в ответе за них!» Такими были прощальные слова двух друзей, чьи пути вновь сойдутся лишь в далеком будущем. Время летело. Месяцы сменялись один за другим, а в одном из небольших городков Югхи в трехэтажном особняке проживали не совсем обычные жители. Неэль хмуро рассматривал пластинку со сложным массивом, поглаживая ноготь большого пальца. После операции это вошло у него в привычку. Микки заменила ему ногти на двух пальцах, большом и указательном, хотя изначально планировалось больше. Но металла, что он обменял на сущность земли, хватило лишь на три заготовки, и одна получилась бракованной. Он устало потер лицо и вышел во двор, плотно прикрыв двери личной лаборатории. «Есть успехи?» Рядом приземлилась Микки. «Ты опять на крыше сидела». «Будь поскромнее, тут в основном обычные люди живут». Неэль укоризненно покачал головой. «Пусть что хотят, то и думают. Мне нравится сидеть на крыше». Микки надул щеки. Прошел уже год с ухода филиники. Скоро Микки и Лики исполнится двенадцать. Уже сейчас Неэль понимал, в каких красивых девушек они превратятся в будущем, и начинал опасаться проблем, что непременно вызовет такая внешность. «Ну и? Получилось у тебя что-нибудь придумать?» «Да, Нель кивнул. Но я не знаю, стоит ли это открывать миру. А ты сначала нам покажи». Микки хитро улыбнулась. «А потом уже про мир думай». «Что показать?» К ним на большом серебряном шаре подлетел Мерку. На его голове лежал все такое же, как и год назад Куся, а по кругу летала маленькая белая собачка. Именно она вылупилась из яйца. Увидев хозяйку, она спикировала ей в руки. «Беля, хорошая!» Элика ласково погладила собачку. Нелька кашлянул, отводя взгляд от пушистой Бели. Он считал ее весьма странным зверем и немного опасался. Бели летала, хоть у нее и не было крыльев, и обладала способностью выдыхать метровые языки пламени. — Ладно, зайдем внутрь, я покажу. — Мерку, только пешком. Ты уже совсем забыл, как на ногах ходить. Он открыл дверь лаборатории и пропустил всех внутрь. В просторный главный зал, который в основном служил зоной отдыха. По бокам виднелось множество дверей, комнаты для экспериментов по алхимии и массивам. О, из приоткрытой двери слева вышел Хорас, уставший, но довольный. Ты решил показать свой шедевр? Да. Нельки кивнул и вытащил из кольца коробочку с металлическими ножками. Поставив ее в углу комнаты, немного повозился с установкой и вернулся назад. «И что это такое?» Мики подошла и с интересом потыкала в необычный артефакт. «Это может изображение передавать в реальном времени?» Попытался объяснить Ниэль. «А? Не поняла?» Мики недоуменно наклонила голову на бок. «Заходите сюда и сами увидите». Хорос сухмылко открыл дверь в другую комнату. Мерку первый залетел внутрь, так и оставшись сидеть на ртутном шаре. Остальные зашли после и разбрелись по комнате, смотря в еще один ящик, на поверхности которого Хора с довольной улыбкой поглаживал бороду. Эм. Элика повернула голову к Неэлю. «Мы отсюда видим то, что передает из другой комнаты та коробка на ножках?» «Да». Он кивнул. «Но только так. Нет звука, нет фотографий, нет сохранения видео на других носителях, только возможность видеть в реальном времени». «Фотографии?» Видео? Мерку подлетел поближе. Считайте это авторским названием. Нель улыбнулся. Фотография — моментальное изображение, которое можно перенести на кристалл, бумагу или другой твердый объект. А видео — это подвижная фотография, которую вы наблюдаете, смотря в экран. Экран? Мерку подлетел ближе к стене. Экран — это ящик, который показывает видео. Он и фотографии может показать, если научиться их делать. Ты не понимаешь, что именно сделал. В комнату вошел Хорос. Ты создал то, что изменит очень многое. Это устройство можно использовать для обучения миллионов людей, для слежки на границах и для многих других вещей. Я-то как раз понимаю. Нель горько улыбнулся. Тебе стоит отправить наработки в лазурный храм. Хорос не унимался. Все, о чем ты рассказал. Фотографию, звук и видео можно интегрировать в устройство. Нужны лишь сильная команда и должное финансирование. Поверь мне, мудрецы лазурного храма — самый лучший выбор. Эти старики-то? Да они не видят дальше своего носа. Их закостенелое мышление не позволит им создать ничего нового. Нель поморщился, вспоминая рецензии на статьи, которые писал в тематические журналы по изучению массивов и алхимии. «Ты не прав», — Хорас покачал головой. «Если ты покажешь свое изобретение, они примут некоторые из твоих идей. Мы с тобой много раз про это говорили. Они тысячи лет изучают ремесло и не могут кардинально изменить курс, просто взять и разрушить привычный расклад. Любой переход должен быть плавным». Фениксы первые изменили отношение к неодаренным. а Юкха сделает прорыв в новом видении артефакторики. Хорс, я все понимаю. Нель вздохнул. Но ты же знаешь, что главный компонент артефакта — кристаллы иллюзий. Все держится на них. У Элики в глазах вспыхнуло осознание. Хорс же замолк, задумчиво жуя губу. Кристаллы иллюзий сейчас дешевле всех остальных. Спрос на них мал. А одаренные умники редко выбирают это направление. Когда твое изобретение станет известно миру, цена на них взлетит, а людей, что выбирали направление иллюзий, станет еще меньше. Но разве тебе это не выгодно? Ты же знаешь все заранее и можешь скупить столько, сколько тебе нужно. В чем проблема? — Парвы, — голос подала Элика. У них в горах самые крупные месторождения кристаллов иллюзий на всем севере континента. И Ниэль своим поступком сильно усилит врагов Югхи. Альянс Земель Парваты, пробормотал Хорос. Вот оно что. А чего ты раньше не сказал? Постой! Лицо Хороса вытянулось, он наконец понял: Ты не собираешься скрывать свое изобретение? В его голосе сквозила уверенность. «Когда ты хочешь поведать о нем миру?» «Почему меня окружают такие умные люди?» — пробормотал Ниэль. «После аукциона «Желтого неба». «Я тоже умная!» — заявила Микки, уверенно кивнув. «Хоть ничего и не поняла!» «И я умный!» — Мерку вылетел за дверь. «Значит, еще два года минимум. И за это время ты хочешь...» «Я постараюсь!» — Нель кивнул. Если я ошибаюсь, то именно сегодня Хьода выступит с речью. Тогда колесики плана и закрутятся. К центральной площади столицы со всех сторон стекались люди. Сегодня был знаменательный день. Хьода Брахас, дочь республики, выступала с речью. После всех неудач прошлого сына республики она с разгромным счетом победила его, а обойти других оппонентов помогла пропаганда сети. Хьёда приняла управление кабинетом министров и, соответственно, всей страной. «Здравствуйте, граждане Республики Югха!» Ее голос разлетался далеко во все стороны. Люди уважительно замолкли. В Югхе Хьёду искренне любили. «Сегодня я выступаю с речью», она с восторгом и гордостью обвела взглядом площадь, «чтобы рассказать вам о моей будущей политике». Она сделала паузу, наслаждаясь всеобщим вниманием. «Первым делом хочу объявить, что республика обрывает все торговые и политические связи с конфедерацией Хвиртхар». По толпе прошлась волна шепотков. «Своим агрессивным поведением, бесчеловечными экспериментами и неуважением они не оставляют нам выбора. Также я объявляю, что республика усилит военный натиск на альянс земель Парваты». На этот раз новость встретили оглушительными криками и аплодисментами. Хьёда стояла, едва скрывая дрожь. Ее грудь быстро вздымалась, а в глазах горело лихорадочное возбуждение. В это же время члены Сената хмурились, кидая друг на друга подозрительные взгляды. Хьёда подняла руку, и толпа стихла. «Как дочь республики я имею право сменить военное командование и собираюсь воспользоваться данной властью». Люди с замиранием сердца проследили, как она приняла свиток на деревянной подставке, который принесла девушка в форме и развернула его. «Генералом армии станет... Кадали Сихи!» Люди ахнули в изумлении, смотря на своего лидера. Старик из Сената, чья длинная коса заканчивалась острейшими лезвиями, кивнул и забормотал: «Хороший ход. Это правильно, определенно правильно». «Многие из вас прекрасно знают его историю». Хьюда аккуратно свернула свиток. Кадали Сихи, неодаренный, из обычной семьи. Благодаря своему таланту он с высшими оценками закончил военную академию, а после нее отправился на передовую, где показал невероятный талант стратега, способность видеть ходы врагов наперед и неординарный гибкий ум. Он поднимался все выше и выше, не потерпев ни одного боевого поражения. Кадали Сихи... кумир молодежи и гордость республики. Он достоин вести армию в бой. Прошу, выйди сюда, прими свое заслуженное назначение». Под оглушительные аплодисменты к Хьоде подошел высокий стройный мужчина в красно-черной форме. У него были голубые решительные глаза и плотно сжатые губы. Подойдя к дочери республики, он опустился перед ней на колено и склонил голову. Хьюда вновь перевела внимание на толпу. «Перед официальным назначением я хочу пригласить выйти сюда тех, кто удостоится чести стать верными стражами генерала, защищая его ценой своей жизни». Хьюда приняла другой свиток и развернула его. «Первым я назначаю главу стражи, высшего абсолюта, Йокана Майера». В толпе с чувством хлопая стоял племянник Йокона, Йозес Майер. Со времени его спарринга с Неэлем уже прошло четыре года, он стал выше и сильнее. Дядя, Йозес проводил взглядом двухметрового мужчину в стальных доспехах. Тот подошел к Йоде и также встал на одно колено. Чуть позади и справа откадали сихи. Рот Майеров всегда верой и правдой служил республике, продолжила речь Йода. Ни одна из войн вот уже пять сотен лет не обходилась без их прямого участия. Голос дочери республики проходил мимо ушей кодали сихи. В это время он внимательно слушал мысленные приказы своего господина. «Внимательно следи за Майером, но не подпускай близко. Вторым стражем у тебя будет громовой цербер, ты должен слушать его приказы и выполнять их. Через него буду говорить я. После назначения ты пройдешь множество проверок, в том числе и проверки умников». Поэтому сейчас забудешь этот разговор и вспомнишь, когда громовой подаст знак. Понял? Да, господин.